Земля — вследствие дальнейшего её охлаждения. — Вследствие охлаждения? — Разумеется, — пояснил Барбекин. По мере того, как недра Луны остывали, ее внутреннее тепло уходило всё глубже к центру, а поверхность затвердевала. Постепенно стали проявляться и последствия этого. Исчезновение живых существ, исчезновение растительности. Вскоре затем почти полностью рассеялась и атмосфера, так сказать, сдернутая с Луны земным притяжением. А отсюда исчезновение воздуха и испарение воды. К тому времени, как Луна стала необитаемой, исчезли и все населявшие ее существа.